Глава 9. Живодерня Я вернулся в свою клетку, а к исполнению своих караульных обязанностей, и следующие три дня я вспоминаю как суматошное чередование отупения и ярости. Казалось, что прежние призраки соединились с новыми и вихрями носятся у меня в голове. Вы уже поняли, я не мягко тел и рохля. Мне доводилось без счета наносить и получать удары, и вообще я видал виды. Но тут понадобился весь мой прошлый опыт, все мое хладнокровие и сила воли, сколько там ее осталось у меня, чтобы не свалиться в эти темные пропасти, из которых, если кто и выбирается, то либо с помутившимся рассудком, либо, как люди говорят, «ногами вперед». В эти дни люди приводили меня в форму адскими тренировками. Тут был и бег с препятствиями, и атаки на подвешенные автомобильные покрышки, и обильная кормёжка, обильная, но особого рода. И поединки. И псы, с которыми я теперь сходился на ринге, были уже не те несчастные дилетанты, вроде покойного бедолаги Куко. Мне, к сожалению, всё никак не удавалось забыть его. и не престарелые, усталые гладиаторы, вроде «Лабрадора», чье тело я в последний раз увидел за площадкой. Нет, теперь приходилось драться с молодыми, крепкими, напористыми псами, претендовавшими на участие в настоящих боях. Мы проводили пробные схватки. Они длились по несколько минут, а потом, когда удары клыков становились по-настоящему свирепыми, и один из нас, либо оба в слепой ярости, хотел загрызть противника... Люди растаскивали нас. Говорю же, в памяти у меня эти дни как-то слиплись, спутались. Есть подозрение, что мне в еду подмешивали какие-то стимулирующие зелья, но все же я помню, что перед клыками моими прошла пара мастифов, питбуль, огромный док и немецкий пинчер. Во всех схватках, кроме последней, получил я лишь неглубокие укусы и царапины. Пенчера помню лучше, потому что он был очень стремителен и отважен, и единственный из всех доставил мне серьёзные неприятности, потому что прежде чем нас развели, сумел вцепиться мне в левое ухо и чуть не оторвал его напрочь. Рану эту пришлось лечить довольно долго. Каждый вечер, когда я после сытного ужина укладывался на покой в своей клетке, размышлял о том, что принесёт мне грядущий день, Являлся мой новый друг, сторожевой док, и производил технический разбор дня минувшего. Тут ты был неплох, тут хорош, а тут просто бесподобен. Последний раз он сказал, что стоял у ринга как пришитый, и что я произвел на него сильное впечатление. «Я, честно сказать, малость охренел», — сообщил он. «Там ты кажешься совсем другим». «М -м, я и есть другой». Там ты, наверное, становишься таким, как раньше. Я здесь уже полтора года, и впервые вижу, что боец осваивается так быстро. Ты за три дня набрал физическую форму, какой молодые псы не могут достичь долгими тренировками. Кое-что не забывается. Искусство убивать, наверное. Тебя же я не убил. Хм, это верно. Док подошёл поближе и поглядел на меня очень пристально. Однако, знаешь ли, что я думаю? Что, если мы сойдёмся на ринге, и никто не вмешается? Ты сначала в два счёта, в четыре укуса распотрошишь меня, а потом уж знаешь... Неправда. Мы же друзья. Это сейчас. А на арене... На это я не ответил. Разделённая решёткой мы лежали нос к носу, положив голову на лапы. Я тут навёл кое-какие справки. — сказал док, меняя тему. — Разузнал про тебя. Выяснилось, что ты когда-то был просто звездой, первым бойцом живодерни. На тебя делали огромные ставки, это так? — Мало ли что болтают. — А еще рассказывают, что ты перебил десятки собак, и что самое интересное, после всего этого сумел убраться оттуда живым, целым и невредимым, а это удается одному бойцу из сотни. Повезло. Одного везения мало, еще ум нужен. Хм, будь у меня умный, сидел бы я здесь. Док продолжал рассматривать меня с уважительным любопытством. Потом негромко фыркнул. — У меня хорошие новости, — сказал он. И сейчас же покачал головой, словно в сомнении. Только я не вполне уверен, что они и вправду хорошие. — Выкладывай. А уж я решу и тебя уведомлю. Судя по всему, люди тоже тебя признали. И теперь в курсе, кто ты. Ты сейчас на пике форм, они хотят поиметь с этого свой барыш. А потому завтра повезут тебя на живодерню, там устроят полдюжины боев с высокими ставками. Сердце у меня вдруг тоже замерло и пропустило один удар, и лишь потом забилось в прежнем ритме. Мы лежали молча, глядя друг на друга. Новость медленно оседала в моем помраченном рассудке. Наконец-то окончательная цель оказалась совсем рядом. Известно уже, с кем мне придется драться. Он мотнул головой, и я ощутил острое беспокойство. А будет ли там мой дружок Тео? Тоже не знаешь? Тоже. Может, мне опять повезет, и я встречу его. Что мне сказать тебе? Многое должно совпасть, чтобы его выставили против тебя, но если это случится, а вы не станете драться друг с другом насмерть, песенка твоя спета, вас обоих прикончат без жалости. Я молчал, осмысляя его слова или пытаясь сделать это. В голове был туман, и думать мне было трудно. — Ты хорошо вел себя, друг, — наконец сказал я. — Что бы там ни было, вернусь я или не вернусь, я тебе благодарен. — Да ладно, пустяки, совсем не пустяки. — А о себе ты думал? — О том, что дальше будет. Док угрюмо сморщился. — Пока что и в ближайшем будущем все нормально. Думаю, здесь пока я останусь в сторожах, благо кормят от пуза. «А когда состаришься?» «Знаю, что ты хочешь сказать. Что когда дряхлею, меня сделают спаррингом, так ведь?» «Так, если не успеешь раньше отвалить». «Я бы, может, и отвалил, да только придется бросить даровую кормежку и хозяев, которые, как ни крути, все же мои хозяева. Ты понимаешь, о чем я?» Дурацкая наша верность, которая так нас привязывает к ним и причиняет нам столько зла, когда они ее недостойны. Чаще всего так и бывает. Ну, неправда. Ты несправедлив. Есть прекрасные хозяева. Тут все дело в том, какой билетик вытянешь в этой лотерее. С этими словами он печально покивал. Потом сквозь открытую дверь посмотрел на луну, плывшую по черному небу. Знаешь что, араб, иногда я мечтаю уйти в горы куда-нибудь, убраться отсюда, скрыться от людей, носиться по полям в свое удовольствие, охотиться для пропитания, вернуться к своим корням, понимаешь? Жить, как волки живут. Есть собаки, которые ведут такую жизнь. Это не то. Они отверженные, брошенные хозяевами, Мало кто откажется от сытого покойного житья сам по доброй воле, а не потому, что обстоятельства вынудили. Кажется, мы все променяли на уют и покой. Именно так, — согласился док. Отказались от своей мечты, забыли вкус приключений, а буржуазились и старимся лежа у камина или у колорифера, грызя хозяйские шлепанцы. Но только пока нас не выдернут из этого сна, и мы не кончим жизнь под колесами где-нибудь на шоссе или в каком-нибудь жутком месте вроде этого, как мы с тобой. Я скривил губы в саркастической усмешке. Или ха, как наш друг Борис. При упоминании о красавчике док зафыркал от удовольствия. Ха -ха -ха. Точно! Хоть бы меня кто... решил уморить таким способом. Он вернулся на рассвете. После его ухода я не сомкнул глаз, беспрерывно прокручивая в голове возможные варианты того, что произойдет на следующий день, взвешивая «за» и «против», прикидывая, велика ли возможность встретить Тео на живодерне, а также есть ли у меня шансы на победу в схватке с другими собаками. Вот тут Бесшумный, как тень, и появился док, и повалился у решётки. «Ещё кое-что разузнал», — сообщил он. Мы лежали нос к носу, луна изменила положение, и теперь в ангаре было совсем темно. Против тебя выставят собачку. Порода — неаполитанский мастиф, вес — семьдесят пять кило. Таких ещё называют молос. Крутая зверюга, кличка Курций. Опытный боец. «Не то слово. Ему четыре года, и он в самом расцвете. Дерется уже шесть месяцев. Неизменно побеждает». Я сморщился. Мне еще не приходилось иметь дело с молоссами. Но кое-что об этих псах мне в свое время прогавкал Агелюльфа. Бойцовые собаки, которые в старину несли караульную службу в римских крепостях, мало чувствительны к боли. «Тебе нелегко придется, араб», — невесело сказал док. — А про моего дружка Тео ничего не известно. — Отчего ж? Известно. — Планируют выпустить его после вашей пары против Ротвейлера. — Да, завтра на жабодерне никому скучно не будет, — подумал я, — холодно и мало не покажется. — А что ты мне скажешь про этого Ротвейлера? — Крепенький парнишка, хоть и молодой еще. — Это может быть и достоинством. и недостатком, смотря с кем в пару его поставят. Он выходит на ринг во второй или третий раз весом примерно с тебя, полсотни человеческих кило, кличка Рэмбо. Про Тео что-нибудь ещё знаешь? Да нет, пожалуй. Но по всему судя, он в отличной форме, потому что я пережил уже несколько схваток. Все ставят на него, а не на Ротвейлера. Репутация. Она Наступило молчание, которое прервал Док. Не строй иллюзий, араб. Если даже ты выиграешь свою схватку, а Радезиит свою, и это лучший вариант, вы на ринге не встретитесь. В этот раз, по крайней мере. Я прикрыл глаза, размышляя. Нелегко было упорядочить мысли и навести на резкость картины, проплывающие у меня в голове. Но все же мало-помалу я сумел понять, чего хочу и как намерен поступать. Возник план. — Все может быть, — проворчал я, сосредоточившись на ближайшем будущем. — Всякое может случиться. Меня вывели из клетки затем, но солнце еще не взошло, и небо над крышами было свинцово и зловеще серым. Я успел приготовиться к тому, что меня ожидало, а потому стоически покорно шел с двумя провожатыми по бокам к фургону. В отдалении маячил неподвижный силуэт дога, безмолвно прощавшегося со мной. Тут началось нечто забавное. По неведомой мне причине вдруг включилось гав-гав радио, как если бы все обитатели каньяда Негра и баранки поняли, что происходит, и принялись оповещать об этом друг друга. Сначала прозвучал чей-то одиночный лай с вопросительной интонацией, ему ответил другой, а потом уже отовсюду понеслось многоголосье, в хоре этом было не меньше двадцати барбосов. Залаяли даже те, кто никогда в жизни меня не видел. Тут я понял, что такое поневоле стать легендой. «Ара, повезут на живодерню», — гремел хор. «Вау, вау, будет бой, его ведут на ринг, гав, араб будет драться». «Удачи тебе, чемпион!» — лаяли одни. «Чтоб тебя там, сукиного сына, убийцу прикончили!» — желали другие. И один только док, издали наблюдавший за мной, хранил молчание. Я приостановился на минутку, задрал ногу, пустил струйку. Моя последняя метка на тот случай, если не вернусь, здесь был араб. И тем временем Думал о всех, кто провожал меня лаем, о всех моих товарищах, по несчастью обреченных на бесславный конец, о всех этих псах, которые, как сказал вчера Док, были когда-то заласканными, счастливыми щенками, пока их безмятежный сон не нарушили человеческие глупость и жестокость, А теперь в этих грязных клетках ждут решения своей судьбы в качестве спаррингов или бойцов, когда станут кормом для ринга и арены. И в лучшем случае жертвами упадка, нищеты, болезни, безумия. безхозяйные псы, брошенные, украденные, похищенные, потерявшиеся в безжалостном мире — И на кратком пути от клетки до фургона я, слыша, как изливают они истошным лаем свое отчаяние и тоску, вспоминал историю, которую часто рассказывал Агелюльфа, пока мы с Тео лакали свою воду. Историю о некоем Спартаке, римском гладиаторе, бойце, вместе со своими товарищами, восставшем против хозяев и бежавшем в горы. О том, как раб научился свободе, а потом дорого продал свою жизнь». и окончил ее распятием на кресте или что-то в этом роде. Тут меня втолкнули в фургон, и я отправился навстречу своей судьбе. Ожидать, когда придет твоя очередь, вступить в смертельную хватку — переживание незабываемое. Каждый, кому доводилось испытать это, знает, о чем я говорю». И чуть только я снова оказался в этом положении, понеслись в голове образы и картинки, замелькали страшные призраки, которые, как мне совсем еще недавно казалось, навсегда остались позади. Для того, чтобы псы не слишком возбуждались от близкого присутствия друг друга, одиночные деревянные клетки здесь были вроде ящиков, откуда ничего не было видно. Боец ожидал своей очереди, сидя в полумраке, И о том, что происходит снаружи, судить мог лишь ем и на слух. Я снова был в этом положении, снова ожидал, когда меня выпустят на ринг и встретит человечий крик. Напряженный, сосредоточенный на себе самом, дыша размеренно и глубоко, лежал я, положив голову на лапы, чтобы не дрожали. Ибо самое скверное и тяжкое, что на живодерне, что в жизни вообще, это не драка. это ожидание. Я потрогал поврежденное ухо, память о тренировке с пинчером. Рана почти затянулась и даже не зудела, но лучше все же будет держать ухо подальше от будущего противника, который не применет вцепиться в него. Во рту у меня было сухо, в животе пусто, голод и жажда. Это было мучительно. Однако я знал, что так будет лучше, потому что полный желудок и мочевой пузырь — дурная компания для пса, который собирается драться насмерть. И в скором времени. Доски были пригнаны неплотно, сквозь них проникал скудный свет, и я понимал, что же происходит снаружи. Арена была неподалеку. Место знакомое, тот самый заброшенный цех, где я, войдя, не заметил особых изменений, А по гулу голосов можно было догадаться, что он заполнен публикой, и что бои уже начались. С человечьими голосами смешивался разнообразный лай, лай боли и ярости, лай победный, лай предсмертный. Обоняние, как я уже говорил, это главное из наших чувств, даже главнее слуха, и оно многое мне сообщило. Я чуял человеческий пот, но также и пот животных, ту особую пену. которой покрываются туловища дерущихся псов, однако все остальное перебивал запах крови. Снаружи долетал многоголосый ор, который то взвивался до предела, делаясь оглушительным, то вдруг смолкал. Потом я по звуку определил, что тело побежденного волокут по песку, а потом, что победитель — отрывисто порыкивая и припадая на ногу, возвращается в свою темницу. И в тот же миг ощутил еще два смешавшихся запаха — запах смерти, исходившая от трупа, и запах неимоверной усталости, пота и крови от пса-победителя. Потом я услышал стук закрывавшейся дверцы, и на миг... воцарилась тишина. И тут внезапно открылась моя клетка. Хлынувший снаружи свет ослепил меня, и я почувствовал, как пристегнули к моему ошейнику поводок. Поднявшись на все четыре лапы, облизнул клыки, глубоко вздохнул и постарался выбросить из головы все, что не имело отношения к бою и выживанию. Наконец-то пришел мой черед. Где-то в потаенном уголке моей взбаламученной памяти в самой глубине ее поскуливал щенок, каким я был когда-то. Я оставил его далеко позади и вышел из клетки по направлению к темному берегу. Настал мой час».